Глава 11. Пробуждение древнего. Мы приближались к храму, когда почувствовали их присутствие. Три силуэта материализовались из тени у подножия циклопических ступеней, словно сама тьма обрела плоть и злую волю. Те же монстры, с которыми мы столкнулись в начале пути, существа, одно из которых эсранговые охотники, едва одолели в пятером. Теперь их было трое и они явно не собирались уступить нам дорогу со словами «добро пожаловать». «Ну вот», — пробормотал я, останавливаясь и оценивая расстановку противников. А я уже надеялся, что основная часть развлечений позади. Голд-Льюис тут же занял позицию на возвышении среди обломков. Его винтовка уже была на готове. Двое баранговых охотников инстинктивно отступили назад. Они прекрасно понимали, что в таком бою будут только помехой. «Дарион» прошептала Зара, и в ее голосе слышался ужас. «Пятеро эсранговых, и с одним-то тяжело бились, а здесь их трое». «Именно поэтому и интересно», усмехнулся я, доставая меч. «Редко выпадает возможность проверить себя против действительно серьезных противников. Не сдерживаясь». Чудовище двигались к координации стаи хищников. Перепончатые крылья размахом в 30 метров каждые создавали вокруг них завесу Из едкой жидкости, а множественные рты издавали звуки, от которых в ушах звенело. Человеческие руки, торчащие из самых неожиданных мест их тел, сжимали трофеи. Обломки оружия, куски доспехов, то, что могло быть костями прежних жертв. Первый монстр атаковал с воздуха, обрушиваясь на меня, как живая гора плоти и злобы. Я принял стойку лунного серпа и встретил его в прыжке, используя технику «шаги по небу» для маневрирования в воздухе. Отталкиваясь от него, как от твердой поверхности, я уклонился от хлестнувших щупалец и нанес серию быстрых ударов по наиболее уязвимым местам. Меч рассекал плоть, но раны затягивались почти мгновенно. Регенерация этих тварей была феноменальной. «Живучие твари!» — констатировал я, приземляясь, и тут же перекатываясь в сторону от атаки второго монстра. Голд Льюис открыл огонь, его магические снаряды точно попадали в суставы крыльев, и сочленение щупали, сограничивая подвижность противников. Отличная поддержка. Он создавал мне возможности для эффективных атак. Второй монстр попытался зайти мне в саспину, но я мгновенно перешел к стилю огненной гиены. Чем чаще я использовал одни и те же техники, тем легче они давались, и тем больше силы я из них получал. Пламя прожигало плоть глубже обычных ударов, замедляя регенерацию. Одним движением я отсек три щупальца. Из ран потекла черная жидкость, шипящая при контакте с воздухом. Но третий монстр оказался хитрее остальных. Он не ринулся в лобовую атаку, а стал окружать меня, создавая кольцо из едкого тумана. Видимость резко упала, а запах стал почти невыносимым. «Умён», — усмехнулся я, переходя к стойке буревестника. «Но у меня есть кое-что для таких случаев». Молнии заплясали вокруг клинка, разрывая туман и освещая позиции всех трех противников. Электрические разряды не только рассеивали созданную завесу, но и наносили дополнительный урон монстрам. Их влажная плоть отлично проводила ток. Все трое атаковали одновременно. Первый обрушился сверху, пытаясь раздавить меня массой своего тела. Второй атаковал с земли, выпуская рой острых костяных шипов. Третий зашел сбоку, его щупальца плелись в смертельную сеть. Время замедлилось». Я видел траекторию всех атак, просчитывал возможности уклонения, искал единственно правильное решение. И нашел его. Принял стойку, которую еще не использовал после того, как покинул мир демонов. Стиль расколотого мира. Техника, созданная для сражения против множественных противников. Когда отступление невозможно, численное превосходство критично. Мир вокруг меня словно треснул. Не метафорически, буквально. Пространство разделилось на фрагменты, каждый из которых существовал в своем временном потоке. В одном фрагменте я уклонялся от воздушной атаки, в другом рубил щупальца, в третьем отбивал костяные шипы. Очень истощающая штука, но одна из сильнейших. Монстры атаковали как единое целое, но попадали в три разных потока. А я объединил все свои движения в одном разрушительном ударе, который прошел через все слои одновременно. Результат был впечатляющим. Первый монстр рухнул на землю с наполовину отсеченной головой и, наконец, помер. Второй завопил, лишившись большей части щупалец. Третий отшатнулся, теряя черную кровь из множественных ран. «Так-то лучше», — пробормотал я, чувствуя, как техника забрала изрядную долю сил. «Да, все еще не тот результат, что раньше, увы». Но оставшиеся двое не собирались сдаваться. Их регенерация никуда не делась, раны начали затягиваться, а ярость только усилилась. Все двое издали синхронный вопль, который заставил затрещать древние камни храма. Я готовился к новой атаке, прикидывая, какую технику использовать дальше, когда воздух рядом со мной внезапно вспыхнул золотым пламенем. «Хватит!» — крикнула Зара, и ее голос прозвучал, как рычание разъяренной хищницы. Она больше не могла сдерживать свою магию. Красные узоры на ее руках вспыхнули ослепительным светом, а из спины вырвались огненные крылья. Не магические конструкции, а настоящие крылья Феникса, каждое перо которых пылало живым пламенем. Девушка поднялась в воздух. Ее облик изменился до неузнаваемости. Волосы развивались, как языки пламени, глаза горели золотым огнем, а вокруг тела плясали спирали жара, искажающие воздух. «Пламенный Феникс!» прошептал один из баранговых охотников в благоговейном ужасе. Зара обрушила на второго монстра, казалось, весь накопившийся огонь. Тварь даже вскрикнуть не успела, мгновенно превратившись в пыль и пепел. От нее не осталось ничего. Но сил на подобную Зара ушло слишком много. Девушка рухнула на землю. Ее огненные крылья угасли, сама она корчилась от боли, не в силах контролировать пламя, которое продолжало вырываться из трещин на коже. Третий монстр воспользовался моментом и атаковал меня с бешеной яростью. Смерть еще одного собрата довела его до безумия, и теперь он не думал о тактике, только о том, чтобы разорвать меня на части. Именно этого я и ждал. Принял стойку одного удара, технику, требующую полной концентрации и идеального момента. Монстр летел прямо на меня, все его внимание было сосредоточено на атаке, защиты он не ставил. Время снова замедлилось. Я видел каждую деталь приближающейся твари, пульсирующие вены под кожей. Сокращающиеся мышцы, злобные глаза, полные жажды убийства. И нанес удар. Меч прошел через центральную нервную систему монстра, как раскаленный нож через масло. Один точный удар в единственную, по-настоящему уязвимую точку, и вся эта масса плоти и злобы рухнула к моим ногам, превращаясь в дымящуюся кучу. «Неплохая разминка!» — проворчал я, стирая черную кровь с клинка. Но мое внимание тут же переключилось на Назару. Девушка не могла остановить огонь, который бушевал вокруг нее все сильнее. Пламя уже достигло такой интенсивности, что плавило камни под ее ногами. Я подошел и обнял ее, как делал это раньше. Но на этот раз огонь был намного горячее и агрессивнее. Мою кожу нищадно обжигало, боль была острой и пронзительной, но я даже не поморщился. — Дыши, — сказал я спокойно. — Все под контролем. На этот раз потребовалось гораздо больше времени, чтобы успокоить пламя. Огонь не хотел затухать, словно питался чем-то большим, чем просто магическая энергия Зары. Но постепенно жар начал спадать, крылья исчезли, а золотой блеск в глазах девушки погас. — Спасибо, — прошептала она, прижимаясь ко мне. — Я думала, в этот раз не справлюсь. — Справилась, — ответил я, — и неплохо помогла с этими тварями. Голд-Льюис спустился со своей позиции перезаряжая винтовку. Двое баранговых выглядели потрясенными. Видимо, впервые видели бой такого уровня. «Ну что?» — сказал я, поворачиваясь лицом к храму. «Пора заканчивать этот спектакль». Но когда мы подошли к самому входу, Зара внезапно становилась как вкопанная. Девушка стояла перед массивными воротами храма, весь ее вид выражал первобытный ужас. Лицо побледнело до синевы, руки дрожали, дыхание стало прерывистым и неровным. «Зара?» — окликнул я ее. — Что случилось? — Я... Я не могу! — прошептала она, отступая от входа. — Не могу туда зайти! — Что ты имеешь в виду? — Что-то не так! — ее голос дрожал от паники. — Я... Кажется, только сейчас я вспомнила, что видела там. Словно кто-то стер мои воспоминания об этом месте, но теперь они вернулись. Девушка схватилась за голову, словно пытаясь удержать ускользающие образы. — Внутри есть нечто неописуемое. «Нечто такое, что не должно существовать в нашем мире. Дарь, он, не входи туда, пожалуйста!» Я внимательно изучил ее лицо. Страх был искренним, паника настоящей. Что бы ни случилось шесть лет назад, оно серьезно травмировало психику девушки. И кто-то позаботился о том, чтобы стереть эти воспоминания. До поры, до времени. «Зара», — сказал я спокойно, — «ты останешься здесь с Голлюисом и охотниками. Я схожу один». «Нет!» Она попыталась схватить меня за руку, но я уклонился. «Ты не понимаешь. То, что там внутри, оно убьет тебя!» «Многие так думали», — усмехнулся я. «Пока что все ошибались». Я направился к входу, не обращая внимания на мольбы Зары. Голдлили кивнул мне, он понимал необходимость разведки и готов был присмотреть за остальными. «Дарион!» — крикнула девушка мне вслед. «Оно древнее, оно голодное, и оно ненавидит все живое!» Я помахал рукой, не оборачиваясь, и скрылся в глубине храма. Я всегда сталкиваюсь с чем-то подобным, так что этим меня точно не испугать. Голд-Льюис устроился на ступенях храма, держа винтовку на готове и внимательно наблюдая за окрестностями. Час прошел в относительном спокойствии. Монстры, видимо, боялись подходить сюда из-за звуков недавнего боя. Зара сидела на обломке колонны, обхватив колени руками и изредка бросая тревожные взгляды в сторону входа в храм. Двое баранговых охотников расположились поблизости, проверяя снаряжение и залечивая полученные во время похода раны. «Господин Диккенс!» — обратился к нему один из них. Молодой парень с копьем, который он так удачно подобрал после того, как Дарион пробил им одну из тварей. «Можно вопрос?» «Валяй!» — кивнул снайпер, не отвлекаясь от наблюдения. «Зачем вы согласились на эту экспедицию? Я имею в виду вышеизвестный охотник, а тут такой риск!» Голд-Льюис усмехнулся, поправляя прицел на винтовке. «Устал от клановой возни», — ответил он просто. «Двадцать лет служил интересам семьи Диккенс, выполнял их заказы, сражался в их войнах. Надоело! Решил накопить денег и больше не ходить в разломы». «Серьезно?» — удивился второй Баранговый. «И много нужно для такой жизни?» «Достаточно. Эта экспедиция должна стать последней», — Голд-Льюис похлопал по подсумкам на поясе. «Уже собрал кучу ингредиентов с монстров, немного астролита. Как закроем разлом, гильдии еще доплатят за участие. Хватит на безбедную старость!» Зара подняла голову, заинтересовавшись разговором. «И что будешь делать?» – спросила она. «Когда уйдешь на покой?» «Найду где-нибудь тихое местечко подальше от столицы. Может, займусь охотой на обычную дичь или рыбалкой». В голосе снайпера слышалась мечтательность. «Хочется пожить для себя, а не для клана». В этот момент к подножию храма приближались две фигуры. Гаспар Монклер брел по руинам, опираясь на древко копья. Его одежда была изорвана, лицо покрыто ссатинами. Рядом с ним шла Изабель Ламбер. Ее безупречный белый костюм тоже выглядел потрепанным. «Слава богам!» — воскликнул Гаспар, увидав крупу у храма. «Живые люди!» — он ускорил шаг. «Что случилось?» — встревожно спросил Зара. «Где остальные?» «Мертвые». — мрачно ответил Копейщик. — На наши группы напали. Не знаю даже, как это назвать. Монстры какие-то особенные, очень сильные. Мы едва отбились. Изабель кивнула, подтверждая его слова. — Потери очень тяжелые, — добавила она печальным голосом. Бартоломей сражался как лев, но... В конце концов, она не договорила, изобразив горе. Гол-Льюис внимательно изучил новоприбывших. Его опытный глаз отмечал детали, которые остальные могли не заметить. Раны на теле Гаспара не походили на следы когтей и зубов монстров. Они больше напоминали ожоги от темной магии, той самой, которой пользовался Эдмон Кортес. Осадины на руках Изабель выглядели так, словно несколько раз швыряли об стены, с большой силой. Именно так действовала гравитационная магия Бартоломея Рикара. Так что обмануть опытного стрелка было не так просто. «Где именно это произошло?» — спросил снайпер нейтральный, даже не особо смотря на эсранговых охотников. «В восточном секторе города», — не задумываясь ответил Гаспар, — «там какая-то особая зона, монстры сильнее обычных». «Понятно», — кивнул Голдьюис. Копейщик огляделся, оценивая ситуацию. «С вами же был еще один. Мечник, как его. Дарион». «Внутри храма», — ответила Зара. «Ушел час назад». «Один?» — удивилась Изабель. «Это крайне неосмотрительно. Разлом такого уровня мы и предлагали ему помощь», — соврал один из Баранговых. «Но он сказал, что справится сам». Гаспар нахмурился, глядя на массивные ворота храма. «Слушайте», — сказал он медленно, — «а что, если нам не стоит туда заходить? Может, лучше взорвать это место снаружи? Так больше шансов уничтожить источник разлома и босса вместе с ним, и не рисковать напрасно». «Но там Дарион», — возразила Зара. Копейщик пожал плечами с видимым равнодушием. «И что? Один саранговый охотник не стоит риска для всей экспедиции, тем более, что мы уже потеряли большую часть. Главное — закрыть разлом». «Согласна», — кивнула Изабель. «Нужно думать о большем благе». Голд-Льюис медленно поднялся, держа винтовку в руках. Его движения были неспешными, но в них чувствовалась готовность к действию. «Вы не подойдете к храму ни на шаг, пока я жив». Сказал он спокойно, в его голосе прозвучали стальные нотки. Гаспоро и Изабель переглянулись. На их лицах промелькнуло что-то... Не удивление, а скорее досада от того, что притворство больше не нужно. А вот низкоранговые охотники, похоже, ничего не поняли. «Какая жалость!» Протянула Изабель, и ее голос утратил печальную интонации, став холодным и хищным. «А мы так надеялись обойтись без лишних жертв!» «Хотя...» добавил Гаспар, и его копье начало светиться знакомым белым пламенем. Убить вас, а потом уничтожить все доказательства – тоже неплохой план. Никто не узнает, что здесь происходило на самом деле. Зара вскочила на ноги, и руки тут же вспыхнули огнем. «Вы… вы их убили!» – воскликнула она. «Бартоломея, Эдмонда, всех остальных!» «Естественно!» – усмехнулась Изабель. Хотя, признаться, Бартоломея оказался на удивление живучим. Пришлось потратить больше времени, чем планировалось. «А ты думаешь, зачем мы согласились сюда отправиться?» «Ради денег?» Голд-Льюис прицелился в копейщика, но тот был готов к такому развитию событий. Плазменный луч прошел в нескольких сантиметрах от головы снайпера, заставив его нырнуть за ближайшее укрытие. «Не хотел я его использовать», — пробормотал Голд-Льюис и достал из-за пояса небольшой артефакт. Это была сфера размером с кулак, изготовленная из какого-то переливающегося металла. По ее поверхности бегали руны, пульсирующие тусклым красным светом. Вещица выглядела одновременно красиво и зловеще. «Око-разрушение!» – прошептал снайпер, активируя артефакт. Сфера взлетела в воздух и зависла рядом с его плечом, начав медленно вращаться. Из нее потянулись тонкие лучи энергии, которые соединялись с винтовкой снайпера. Оружие засветилось, а его оптический прицел начал излучать жутковатое сияние. В тот же момент Голд почувствовал... Острую боль в груди, артефакт забирал часть его жизненной силы в качестве платы за предоставляемую мощь. Но результат стоил жертвы. Первый выстрел прошил воздух и угодил Изабель точно в плечо. Целительница отшатнулась, но рана тут же начала затягиваться, ее магия восстанавливала повреждения. «Интересная игрушка», — заметила она, оценивающая глядя на светящуюся винтовку. «Но против меня это не поможет». Она вскинула руки и воздух наполнился зеленоватыми нитями энергии. Щупальца смерти, которые тянулись к снайперу, пытались высосать из него жизнь на расстоянии. Голд Льюис перекатился в сторону, уклоняясь от смертоносного прикосновения, и выстрелил снова. На этот раз пуля прошла сквозь энергетические щупальца, рассеивая их, и угодила Изабель в ногу. «Любопытно», — пробормотала некромантка, — «твой артефакт игнорирует мою магию». «Око создано специально для охоты на разных магических тварей», — ответил Голд Льюис, занимая новую позицию. «К тому же ты уже давно больше мертвая, чем живая. Разве не так?» Тем временем Зара сошлась с Гаспаром. Огненные крылья снова выросли из ее спины, но на этот раз она контролировала их заметно лучше. Каждый взмах создавал веер пламени, заставляющий копейщика отступать. «Пламенный феникс, верно?» — усмехнулся Гаспар, отбивая огненные атаки своим копьем. «Давно не встречал представителей этой линии. Твой клан, кажется, был уничтожен 300 лет назад». «Осталась одна невзрачная семейка». Его плазменное оружие пылало все ярче, превращаясь из белого огня в нечто более опасное. Когда он выпустил струю плазмы в сторону Зара, девушка едва успела поставить огненный щит. «Но плазма горячее любого пламени!» – заорал копейщик, атакуя с удвоенной яростью. Огонь и плазма столкнулись в воздухе, создавая слепительные вспышки. Температура вокруг поднялась настолько, что камни начали плавиться. Голд-Льюис тем временем ввел изящную дуэль с Изабель. Снайпер постоянно менял позицию, не давая некроманке приблизиться на опасное расстояние. Каждый его выстрел нес смерть, но Изабель была хитра и опытна. Она использовала обломки зданий как щиты, а магию для мгновенного исцеления ран. «Ты не сможешь бегать вечно!» — крикнула она, запуская в него рой энергетических дротиков. «А ты не сможешь восстанавливаться бесконечно», — ответил снайпер, рассеивая дротики точными выстрелами. Око разрушения вращалось все быстрее, забирая больше жизненной силы, но и давая больше мощи. Винтовка Голд-Льюиса теперь стреляла чистой энергией, способной пронзить любую защиту. Бой набирал обороты, но никто из противников пока не мог добиться решающего преимущества. Главный зел храма встретил меня впечатляющим зрелищем. Факелы вспыхнули по стенам, как только я переступил порог, заливая древние светилища холодным голубоватым светом. Потолок терялся в тени на высоте в несколько десятков метров, а циклопическая архитектура создавала ощущение, что я попал в сон безумца. В центре зала, на каменном алтаре, в позе лотоса сидел Леон Монтильяр. О! — сказал я, остановившись и оглядывая обстановку. — Я, кажется, опоздал. Ты уже убил босса разлома? Но инстинкты заорали в опасности раньше, чем разум успел проанализировать ситуацию. Я вскинул меч как раз в тот момент, когда Леон с невероятной скоростью появился передо мной. Наши клинки скрестились со звоном, который эхом раздался по залу. Удар был мощным, намного сильнее, чем я ожидал от этого парня. «Ну и ну», — усмехнулся я, удерживая блок. «Я смотрю, ты неплохо потренировался с нашей последней встречи». Но когда я заглянул ему в глаза, то увидел непривычный холодный блеск, а зеленое свечение, совершенно чуждое человеческой природе. «Так значит, это ты, тот самый Торн», — произнес Леон, но голос звучал странно, словно говорили сразу несколько человек. «Из-за которого наивный мальчик решил добиться силы сам, а не применять мое великодушное предложение. Как же это было глупо с его стороны». Я отскочил назад, оценивая ситуацию. «Дай угадаю», — съязвил я, принимая боевую стойку. «Ты местный босс разлома, который решил поиграть в кукловода. Как оригинально, Надеюсь, хоть в бою будешь интереснее, чем в разговоре». Леон, или то, что от него осталось, усмехнулся, и это выражение было совершенно несвойственно ему. «Я Шогат, древний, как сам мир. Я помню времена, когда звезды были молодыми». А твой вид еще не спустился с деревьев. Этот мальчик теперь мой сосуд. Мальчик с потенциалом, заметил я, не спуская с него глаз. Жаль было бы его убивать. Придется думать, как выгнать тебя из него. Не слишком повредив оригинал. Шокот рассмеялся. Звук получился жутким, многослойным. Ты думаешь, что можешь меня изгнать? О, наивное создание! Сейчас я покажу тебе истинную силу! Леон атаковал, и сразу стало ясно. Это был совершенно другой противник. Движения обрели жуткую грацию. Скорость увеличилась в разы, а техника стала безупречной. Шагот использовал тело как опытный музыкант, инструмент, на котором можно сыграть любую мелодию. Мне пришлось перейти от стиля лунного серпа к буревестнику, а затем к огненной гиене. Древнее существо адаптировалось к каждой технике с пугающей быстротой. «Интересно?» — пробормотал Шогот между ударами. — Твои техники знакомы. Очень старые, очень редкие. Кто тебя учил, охотник? — Достойные люди, — ответил я, отбивая серию атак. — Которых ты бы не понял. Бой становился все интенсивнее. Я был вынужден использовать силы почти на максимум. Шога превратил тело Леона в идеальную боевую машину, лишенную человеческих ограничений. Каждый удар мог стать последним. Каждое мгновение требовало полной концентрации. И где-то в глубине души я действительно жалел, что придется причинить вред этому упрямому, но перспективному парню. Впрочем, и здесь можно выкрутиться.